Генерал Деникин, подчинившись адмиралу Колчаку в дни блестящих успехов своих войск, давал пример гражданского долга. По форме я находил приказ неудачным. Упоминание о том, что в глубоком тылу зреет предательство на почве личных честолюбий, не останавливающихся перед расчленением великой единой России, имевшей, очевидно, в виду самостийные группы казачества, Должно было произвести на войска далекие от политики и, мало осведомленные о борьбе главного командования с этими группами, неблагоприятное впечатление. Неудачна была и фраза о том, что генерал Деникин, отдавая свою жизнь горячо любимой родине и, ставя превыше всего ее счастье, подчиняется адмиралу Колчаку. Добровольное подчинение в интересах Родины не только не требовало отдать жизнь но и не должно было быть жертвой для честного сына Отечества. 1 июня едва стало светать, армия, заняв в течение ночи исходное положение, перешла в решительное наступление. Ударная группа стремительно атаковала позиции противника на реке Ягодной, прорвала фронт Красных и заняла станцию Басаргино. Развивая далее наступление, Пластуны к шести часам вечера овладели селением Червленно-Разное, несколько раз переходившим из рук в руки, станицами Воропонова и Крутенькая. Противник при поддержке могущественной артиллерии и бронепоездов оказывал упорное сопротивление, задерживаясь на каждой позиции. Наступившая темнота приостановила бой на последнем перед царицыном рубеже по линии станция Ельшанка, село Ельшанка, станция Садовая, станция Гумрак. Ночью было получено донесение, что разведкой частей генерала Покровского в районе хутора Вертячий, станица Качалинская, обнаружено сосредоточение значительных неприятельских сил. С утра 2 июня бой снова разгорелся. Ударная группа генерала Шатилова, развивая достигнутый накануне успех, с прежней стремительностью атаковала позиции красных. Однако, встреченная сильнейшим огнем батарей и бронепоездов, вынуждена была отойти. Потери ударной группы за последние два дня боя были свыше тысячи человек. Утомление людей и лошадей было чрезвычайное. Артиллерийские снаряды были совершенно на исходе. Двухдневный бой выяснил, что овладеть царицыным нам не под силу. С болью в сердце вынужден был я предположенную в ночь со второго на третье атаку отменить. Примечание. 2 июня полковник Кусонский телеграфировал генерал-квартирмейстеру штаба главнокомандующего. Армия продолжает упорный бой под Царицыным. Колонна генерала Савельева продвинулась до Каменного Яра, перенеся штаб в хутора южнее рай города. На Волге нашей артиллерией подбит пароход Красных, выбросившийся на берег и выкинувший белый флаг. Части генерала Улагая, несмотря на фланговый огонь броневиков и барж с Волги, овладели Отрадным, Пикетовской и Марчаковым. Части 4-го корпуса, овладев станцией Варапонова и селом Червлёно-Разное, атаковали позиции противника, получившего значительное подкрепление с Восточного фронта на линии Гумрак, Высота 467 к востоку от Воропонова. Но вследствие ураганного огня артиллерии и бронепоездов противника атака Пластунов и Конницы успеха не имела.